Глава 5. Прежде чем приступить к обещенному саратникам прогрессерству, надо сказать, Игорь друзей сильно заинтриговал своими намеками. По попаданцу надо было решить вопрос своего личного душевного комфорта. Это для местных жителей считалось в порядке вещей исправлять нужду в вёдра, содержимое которых потом выплескивали на улицу, когда под ноги, а когда и на голову прохожим. А для землянина было неприемлемым вынос лахани после того, как он ей воспользоваться айсы или даже сэнтом, купленным лоймом сорокалетним мужиком. Дело было даже не в стеснительности. После ранения Егорову пришлось почти месяц пролежать в госпитале, где за ним ухаживали медсёстры и санитарки, а в том, что ему не нравилось видеть унижение других людей. Когда-то теперь уже ему казалось век тому назад Читая о приключениях попаданцев в иные миры, о таких простых и естественных вещах, Игорь вообще не задумывался. А тут вдруг лично пришлось испытать на себе, сколь много бытовых проблем возникает из-за отсутствия элементарных удобств. Хорошо хоть что подобие мыла на Орване имелось, мысленистая жидкость из сока травы какого-то местного растения. Таня её как-то называла однажды, но Егоров не запомнил. Поэтому первое же распоряжение, которое Игорь отдал рабу, заключалось в копании ямы в углу заднего двора. Сколачивать нужник при арендованном доме попаданец посчитал излишним, а вот отделить ширмой за куток вполне. К тому же позади территории особняка текла речка Вонючка, давно ставшая местом сброса в нее всяких отходов и мусора, и наличие рядом временного клозета никому не помешает. Когда Рап отправился выполнять полученный приказ, Егоров занялся вторым по его мысленному списку полезным делом налаживанием в особняке вечернего и ночного освещения. Использовать для этой цели вонючие плошки там, где живёшь, он не хотел категорически. Свечи тут себе могли позволить только очень состоятельные люди, а компаньоны пока только планировали стать богачами. Ужинать при свете костра в камине вполне было можно, даже немного интимно и романтично получалось. Но в комнатой за собой камин не потащишь. Так что пока оставались лучины. Очень неудобный и кратковременный способ освещения. Ну-с, приступим. Землянин с видом фокусника поднес лучину к фитилю и с довольным видом посмотрел на друзей. «Как вам?» «То, что намоченная горючей водой ткань горит, мы и без тебя знали», — фыркнула Таня, несколько поторопившаяся с выводами. «Ваш монгольский способ и у нас известен, да? И долго у вас шерсть горела?» — Игорь обнял подругу за талию. До той постепенно начинало доходить, что им демонстрирует командир. Огонёк продолжал гореть с прежней интенсивностью. «Ну как? Почему?» Недоверчиво глядя на первый в этом мире примитивный спиртовой светильник-горелку, спросил Лойм: "Жар огня сам вытягивает из кувшинчика горячую воду", пояснил Игорь. "Убери руку, Кольт". Попаданец потрепал мальчишке затылок. Бывший маленький раб, когда узнал, что его старший брат ходил в город и для того, чтобы решить вопрос с Гильмой, не сдержал слёз радости, и, разумеется, теперь весь вечер пребывал в приподнятом настроении. Ого. Оно так и продолжает гореть. Это и правда можно дорого продать, воскликнул он. Таня и Лоем, всё ещё пребывая в удивлении, кивками его поддержали. Вначале, да, согласился попаданец. Только сами видите, как тут всё просто и примитивно. Повторить сумеет любой, а о патентом праве у вас тут и не слышали. Для изготовления спиртовых светильников Игорь использовал купленные кэсером 5 кувшинчиков мыльной жидкости. Перелив моющее средство в другую ёмкость, не пропадать же добру, землянин наполнил их принесённой бывшим десятником чачей, самой крепкой, как ему и наказывал начальник. Егоров снял предварительно пробу и убедился, что градусов 70 в ней есть. В пробках попаданец проделал отверстие и просунул туго свёрнутые в жгутики полоски шерстяной ткани. Оставалось только смочить фитиль, плотно заткнуть пробку и поджечь. Что Игорь и сделал. Получил осветительную лампу, горевшую достаточно долго, не меньше, чем эти чертовы, надоевшие уже плошки, и, главное, без отвратительного запаха. Со стола, с которого Айса уже убрала остатки ужина и сейчас на кухне доедала их вместе с вернувшимся со двора сентом, Лоэм аккуратно взял в руки горевший ровным синеватым пламенем кувшинчик. «Не знаю, что за право такое патентное». Но пока мы в пилоне за эти светильники можно очень неплохо выручить, сказал он. Заодно и мои поделки предложить кивнула Таня. Я изготовила четыре зажигалки. Если бы мы только их предлагали, кто-нибудь мог заподозрить, что в обняке вдовы Шпас проживает и почему-то скрывается из кмак или из помогиня. Пошли бы слухи, а так получится, что компаньоны Игорь и Лоем торгуют всем понемногу. Кстати, напарница могла с помощью заклинания светляка изготовить и магические лампы. Только никакого толка от них бы не было. Магическая энергия из обычных материалов уходила очень быстро. Минут десять. Столько времени, собственно, действовало и само заклинание, а накапливать магию в драгоценных и полудрагоценных камнях — это просто расточительство. Любой адекватный человек предпочтет иметь при себе защиту, а не освещение. Нет, такие светители мы продавать не будем, решил землянин. Сделаем мне что-то вроде летучей мыши, только пока без стекла. Этим, как и остальными моими техническими задумками, мы займёмся много позже, когда уберёмся из этих краёв подальше и колба будет керамической. Принцип действия лампы такой же, только это уже лоем работа будет для тебя. Снабдим механизмом регулировки и поднятия фитиля по мере его выгорания. Чертёж я сделаю завтра. Однако на следующий день Игорь первым делом озаботился всё же не этим. Его подруга, не имея возможности покидать территорию особняка, явно томилась бездельем и от скуки даже Айсуна научила играть в пристенок и трясучку. И теперь молодая женщина и девушка звенели монетками всё свободное от работы рабыней время. Когда утром в казарме игре присоединились вернувшиеся с тренировки Лоем с Кольтом, попаданец понял, что с этим надо заканчивать. Как бы его соратники ни стали игроманами. В жизни Игоря имелся печальный пример, когда один из его одноклассников, ловко уклонившись от призыва в армию, направил свою энергию на попытку разбогатеть за счёт игр в подпольных казино. Вернувшись со срочной службы, Егоров узнал, что приятель пропал в неизвестном направлении, скрывается от своих кредиторов. Одноклассник не только проиграл доставшуюся ему от бабушки квартиру, Но ему умудрился присадить деньги занятые у родственников, друзей и знакомых, и даже взятых в микрокредитные организации. Проценты по займу, в который ошеломили бы и менял нового для игрового мира. Самой простой и доступной игровой забавой для своих друзей попаданец посчитал шашки. Расчертить доску и изготовить фишки и научить правилам оказалось делом несложным, так что теперь остающимся в убытке компаньонам скучать не придётся. На четвертый день пребывания в их компании в пилоне Лоим Кейсер, взяв с собой три первых экземпляра светильников горелок, а заодно и пару магических зажигалок Тании, отправился в магазин, расположенный неподалеку от ратуши, присмотренный Игорем накануне во время очередной прогулки по городу. Кольт увязался за бывшим десятником, попаданец не возражал, даже посоветовал на обратном пути сводить мальчишку и в кондитерскую Заяца, самую здесь известную и дорогую. Если всё получится, как мы предполагаем, то одна только эта продажа с учётом имеющихся заготовок покроет все наши издешние расходы, и те, что были, и те, которые будут, оптимистично подсчитал Егоров. Ноги подожми или вытяни, я тебя покачаю, сказал он сидящей на доделанных утром простых верёвочных качелях подруге. Катя поудобнее устроилась попой на доске, вытянула ноги, крепче взялась за верёвки. Её смеялась. Всё же ты замечательный выдумщик, Игорь. Кто бы ещё мог придумать такую простую и хорошую вещь, как качели? Нет, у меня не осталось сомнений, что когда мы где-нибудь обосноуемся, то реально сможем развернуться в производстве и торговле. Егоров принялся раскачивать Искмагеню. Кстати, насчёт обосноуемся. Почему, когда я говорю про Енад, ты всё время морщишься? спросил он. Это из-за того, что республика постоянно с левором воюет, и вам с лоймами там будут не рады, и поэтому тоже. Да не откинул она назад голову, отдаваясь удовольствию полёта. Главное, что там плохо вести дела. Ничего себе, удивился землянин. Наоборот же должно быть. Там нет аристократии, и зато есть кланы, торговые семьи, а это намного хуже. Поверь, Благородных владельтелей, что у нас, что в других королевствах, что в империи не интересуют делишки ремесленников и купцов. Плати только вовремя подати, а кланы любую новую приносящую выгоду деятельность, которая появляется рядом с ними, воспринимают как конкуренцию. Игорь, нам или придётся идти под какую-то из семей, на что уже изучив тебя, понимают и не пойдёшь, или нас просто раздавят. И не думаю, что у торговцев методы мягче, чем у аристократов. Я так и не думаю, хмыкнул Землянин, быстро поняв логику рассуждений подруги. А жаль. Всё-таки республиканские порядки, мне кажется, более перспективны, чем феодальные. Кстати, ты зачем бедолагу Сентта за волосы оттаскала? У него и так на затылке плешь, а ты его и вовсе лысым сделаешь. Да ещё и лицо ему набила. Задело. Или ты думаешь из-за скверности моего характера? Таня иронично улыбнулась. Ты когда в последний раз на конюшню заходил? Вот то-то. Слуг надо сразу ставить на место, иначе сэнд со временем бы распоясался, начал лентяйничать и наглеть. И чтобы потом привести его в чувство, пришлось бы применять меры покруче, кожу плетью издирать. Не хочешь ведь такого? В конце концов, ты мне поручил вести домашние дела, вот и не лезь. Как бы, если я ничего не путаю, ты сама вызвалась. Игорь чуть сбавил амплитуду раскачивания. Ладно, действительно, делай, как считаешь нужным. Сэн-то ведь не уволить, ни премию лишить не получится. А если нам в республику Янкутис отправиться?» Вернулся он к главной теме беседы. «Там тоже кланы?» «К пиратам?» «Останови, Игорь». Настроение искмогени резко испортилось, и попаданец отругал себя последними словами. Таня считала пиратов наиболее вероятными убийцами мужа, а землянин ей сейчас напомнил неприятную сторону ее жизни. «Я не знаю, что там». Об этих островах известно очень многое, но часто эти сведения противоречат одно другому. Не думаю, что отправляться туда станет хорошим решением. Давай вернёмся к этому вопросу чуть позже. Пока я бы посоветовала Империю. Туда можно достаточно быстро и вполне безопасно добраться, если отправиться с большим караваном судов вдоль побережья Рохана, нашего материка. Искмагеня встала на ноги и посмотрела на напарника. Поняв состояние подруги, Землянин сделал к ней шаг и обнял, молчаливо извиняясь за свою бестактность. Она чувствовала, как та не отмякла. "Пожалуй, я с тобой соглашусь насчёт империи. Да, забыл тебе сказать, в городе часто говорят о возможном нападении с юга. Как бы нам тут самим в эту ненужную заварушку не встрять?" Искмагени уже пришла в себя от кратковременно накатившей депрессии. Исквариал только в прошлом году получил хороший урок от Вернига. Не думаю, что Южане так быстро его забыли. Впрочем, от них всего можно ожидать. Она поцеловала друга в щёку. Пойду я обед Сайсы и готовить. Ну, баба-жаба есть повар, а девчонка почти совсем не умеет ни жарить, ни варить. Баба-жаба, не понял, Игорь. Вдова жпас. Хихикнула поясняя Искмогине. Лоем с кольтом вернулись часа в 2, если верить надёжным командирским часам по паданцу, и приготовленный обед пришлось подогревать. Егоров в сыскмагении до прихода друзей за стол не садились, ждали. Первый блин прогрессорству комом не оказался. Сам владелец магазина, вызванный одним из продавцов, высоко оценил осветитель-горелку, купил все принесённые изделия и попросил доставить ещё. Разумеется, магические зажигалки тоже были оплачены, зато пара стремян после их разглядывания хозяином торгового заведения и выслушивания им объяснений Лойма вернулись назад в особняк водовый шпас. «Он выразился, дескать, ерунда. Женщинам бы подошло, но пилонские предпочитают не ездить в мужских сёдлах». Кесерт сел за стол последним и единственным в их компании, кто не помыл перед едой руки. казалось, что не замарал. «Может, кому другому попробовать предложить?» «Чтобы еще понимал этот торгаш!» — пренебрежительно отмахнулся Игорь. «Предложим, но не в пилоне. И так, я считаю, хорошо получилось. Больше одиннадцати долларов. Эх, заживем!» Как выяснилось за столом, причиной задержки Лоема с Кольтом в городе явилось то, что... Эти два бармота, большой и маленький, не смогли отказать себе в удовольствии посмотреть на казнь какого-то бедолаги, увлечённого тайной службы и в крупном мошенничестве с поставками фуража для кавалерии герцогини. Судя по восторженному рассказу Кольта, в этом мире тоже додумались до подобия испанской гороты, когда привязанному к столбу человеку сзади воротом медленно затягивают на шее плоскую металлическую удавку. Толпе зрителей при этом к ее восторгу демонстрируется, как у казнимого от наступающего удушья вываливается язык, выпучиваются глаза и кривится в жуткой гримасе лицо. Игорь прервал братца. «Ты считаешь это нормальной темой беседы за столом, Кольт?» И с досадой посмотрел на Лойма, чтобы наткнуться на чистый незамутненный взгляд. «А шо такого читалось в нем?» До вечера Игорь с бывшим десятником изготовили из имеющихся заготовок еще один светильник и вдвоем сходили на ближайший постоялый двор, расположенный здесь же за городскими стенами. Коль-то с собой не брали. Впрочем, тот и не обиделся. В момент, когда мужчины сообщили о своем уходе, пацан как раз забирал за фуку, Таня и фишку. «Ну что ты спать?» — спросил Лоем, когда они вернулись с посиделок в трактире. «Ага, а чего еще делать?» Умеренная доза выпитого местного пива настроила попаданца на философские размышления, которыми он предавался всю дорогу до особняка, не слишком слушиваясь в разглагольствования хорошо принявшего на грудь саратника. На задний двор только схожу, а то и наружу просится. Построенным клазетом типа сортир из компаньёном в пользовался только землянин. Его друзья идеи дружно проигнорировали. но и над своим командиром по этому поводу не ерничали. Игорь тоже на своем не настаивал. Ни одна из лун еще не взошла, но привыкшие к темноте глаза Игоря, едва он только помыл руки, стоявшие рядом с нужником Бадье, разглядели, как одна из досок забора сдвинулась в сторону и услышал тихое всхлипывание. Местных бомжей ни попаданец, ни искмогини, ослоймом нисколько не боялись. Поэтому сигналку со стороны речки Вонючки и помойных куч тания не ставила. Получается, что зря? Егоров постарался слиться с оградой, что, в общем-то, в такой темноте было несложно, и замер, прислушиваясь и приглядываясь. На территорию особняка проникла, если судить по размерам тени и тонкому и едва слышному плачу, какая-то девушка. Она медленно и осторожно ступая, обходя деревья и чуть не зацепившись за качели, приблизилась к косыбняку и поскребла по ставням, закрывающим узкий проём в комнату Айсы. Ночами становилось свежо, поэтому окна открытыми не держали. Тее не пришлось ещё дважды повторить свою попытку дозваться рабыню, пока та наконец не услышала: "Эмилия", шёпотом удивилась Айса, "что ты здесь делаешь ночью?" Айсая: "Хотя, подожди, давай руку пролазь". В ночном безмолвии слова гостьи и рабыни по паданцу были хорошо слышны. К его удивлению, гостья умудрилась протиснуться в узкое окошко. Подслушивать плохо, как бы не так. Егоров бесшумно приблизился к оставшемуся открытым проёму.